Судно приблизилось к рыбе, и когда она выплыла на поверхность, матросы захватили ее гарпунами и через несколько минут вытащили на борт. Когда чудовище уже лежало на палубе, я услышал, как матросы советовались между собой, откуда начать резать его желудок, чтобы выбросить внутренности и добыть побольше жира. Я испугался, что окажусь разрезанным вместе с животным. Я стал в середине живота, в котором могли бы смело поместиться около десяти человек. Я молил судьбу, чтобы огромные ножи не задели меня. Я никогда не плакал, так как считал это признаком малодушия, но в тот момент слезы навернулись мне на глаза. Молитва моя на этот раз была услышана, и я был спасен». Первый нож врезался в рыбу гораздо ниже того места, где я стоял. Я немного успокоился и готовился как-нибудь сообщить матросам о себе. В это время меня ослепила маленькая струйка света, мерцавшая через прорезанное мясо чудовище. От радости я так сильно закричал, что матросы, испугавшись, выпустили из рук ножи. Узнав по их речи... что они итальянцы, я прикричал им по-итальянски, что хочу с ними познакомиться и прошу их помочь мне освободиться. Услышав крики из брюха рыбы, матросы закричали от испуга. Никто не решался подойти к чудовищу. Чтобы выйти, мне пришлось самому увеличить отверстие. Они удивились еще больше, когда увидели, что из рыбы вылез человек. Но через минуту все выяснилось, и на устах матросов засияли радостные улыбки. Я поблагодарил своих избавителей и рассказал им о своем приключении. Они заливались громким смехом, слушая мой рассказ. Вот так приключение! восторженно прокричал один из матросов. Будет что рассказать дома, когда мы вернемся на родину? Ему в ответ раздался громкий хохот, и кто-то, потрепав меня по плечу, сказал «Молодец!». Немного оправившись и выпив холодного кваса, я снова прыгнул в воду и поплыл к берегу. Возле самого берега я хорошенько вымылся и стал поспешно одеваться. Удивительно, что свое платье я нашел на том же месте, где оставил. Когда я посмотрел на часы, то оказалось, что я пробыл в желудке рыбы около трех часов».